Глава 12. С попутчиком мне определенно повезло. Пока мы летели над материком, он успел довольно подробно расписать грядущее, попутно удивляясь моей неосведомленности в элементарных вопросах. Но отговорка у меня была железная, а главное — почти правдивая. Я всю жизнь просидел в замке, потому что родители считали меня профнепригодным для аристократа. Лишь перед самым совершеннолетием благословение богов стрельнуло, и меня отправили поскорее на вступительные экзамены, ничего толком не объяснив. Услышав это, Алонсо заметно успокоился. Ведь бескорыстная доброта среди аристократии — вещь почти неслыханная, и он подсознательно ждал от меня какого-то подвоха. А так у нас намечалось взаимовыгодное сотрудничество. Разубеждать его я, конечно же, не стал. «Скажу сразу, шансов у тебя маловато». Честно предупредил меня он. «Ты же толком не освоился со своей силой. На твоем месте я бы посидел дома лишний годик. Ты не знаешь моих родителей. Для них это неприемлемо. Сочувствую», — покивал он вихрастой головой, уплетая очередную порцию еды. «Кормили здесь по высшему разряду, как и положено в бизнес-классе. Я уже как-то привык к пищевому изобилию, а у парня глаза на лоб полезли, когда нам принесли обед». Полет занимал добрых полдня, так что пассажиров полагалось кормить дважды. Однако порции значительно отличались в зависимости от статуса. Мой попутчик оказался выходцем из простой мещанской семьи и кулинарные изыски даже не нюхал ни разу. Дорвавшись до халявы, он умудрился попробовать почти все, жмуря глаза от удовольствия. Но при своей нарочитой простоте дураком парень отнюдь не являлся и не забывал о манерах. Он успел получить что-то вроде среднего образования и теперь всерьез подумывал о престижной военной карьере. Социальные лифты в империи существуют лишь для избранных. И если повезло получить божье покровительство, то грех этим не воспользоваться». Я не отставал от паренька в интенсивности работы челюстями, так что мы на двоих заточили порции всех наших отсутствующих соседей. Потом блаженно развалились в креслах, попивая слабенькое вино, практически компот с легкой кислинкой. «Да, теперь и помереть не жалко», — довольно протянул Алонсо. «Рановато ты о таком думаешь», — укорил я его. «Я ни на что не намекаю, но воздушным кораблям свойственно падать иногда». Не сказать, что эта новость меня сильно обрадовала, но почему-то здесь ощущалось больше безопасности, чем в трясущемся самолете. А вот по скорости передвижения местное летательное средство сильно уступало земным аналогам. Это я мог оценить по лениво проплывающей внизу земле, пока мы не оказались посреди густой облачности. «Катастрофа происходит очень редко», — решил внести ясность педантичной авари. В основном падают лишь старые перегруженные суда. Просто большинство простолюдинов боятся летать. Еще бы с вашими ценами на билеты. Тут юному аристократу возразить было нечего. Простой крестьянской семье нужно вкалывать минимум год, чтобы оплатить полет в столицу или любой другой далекий город. И то лишь на одно пассажирское место с минимум багажа. Как я понял, этот фактор являлся одним из множества преград для мигрантов. В центральной части материка и так уже намечалось перенаселение, и девать лишние рты там было просто некуда. Ну, это глобальные проблемы, а меня куда больше интересовало поступление. С ним оказалось не все так просто. Отбор происходит в несколько этапов, и члены приемной комиссии постоянно подкидывают какие-нибудь новые сюрпризы, дабы ушлые абитуриенты не готовились к чему-то одному заранее. Поэтому сказать, что именно нас там ждет, не мог никто. Неопределенность пугала больше всего, но я был настроен оптимистично. А вот прочие отпрыски аристократии явно нервничали, шумно переговариваясь и смеясь по любому поводу. Только замечание от какого-то усатого офицера заставило их развеселую компашку немного утихнуть. Мы же с Алонсо успели спокойно обсудить грядущее поступление и даже немного вздремнуть. Все равно за окнами тянулась одна сплошная взвесь облаков, и смотреть было не на что. За все время корабль совершил всего две посадки в попутных городах, заметно обновив состав пассажиров. На последнем отрезке их количество резко сократилось. На нашей палубе, помимо будущих курсантов, осталось всего два человека. Сразу видно, что в самое популярное место летим. И вот, когда я уже отсидел себе нижнюю половину тела, корабль вновь начал снижаться. На этот раз посреди негостеприимной горной местности, изобиловавшей резкими перепадами высот. Куда ни глянь, один сплошной камень. Деревья здесь росли лишь в низинах, а так большую часть ландшафта скрашивала только невысокая трава. Ну, точно, суровая Исландия, какой ее показывают в передачах про путешествия. Посреди зеленых холмов раскинулся небольшой портовый городок, как водится, окруженный крепостной стеной. Дальше земля резко обрывалась, уступая место бурному океану. Безжизненные клочки суши еще встречались какое-то время, но ближе к горизонту они полностью сходили на нет. Крепкие порывы ветра ударили в корпус, будто поприветствовав нас дружеским подзатыльником. Однако летающий корабль продолжил, как ни в чем не бывало, снижаться. Только не в центр городка, а чуть поодаль. Если там проживает больше десяти тысяч душ, я сильно удивлюсь. Но а для местных это очень солидные цифры. Еще не мегаполис, но уже далеко не деревня. Даже здешний аэропорт отличался от тех, в которые мы приземлялись прежде. Вместо амфитеатра вымощенная камнем площадь на вершине одного из ближайших холмов. Укрываться от непогоды полагалось в небольшом здании, стоявшем на краю посадочной площадки. После приземления пришлось лишний раз убедиться в местной классовой несправедливости. Первыми по трапу должны были спускаться обитатели верхней палубы, и лишь потом стюарды выпускали остальных. Встречающих оказалось порядочно, от различных извозчиков до тех, кто хотел поскорее покинуть этот продрогший край. Пусть и летели мы фактически на юг, но из-за расположения материка здесь было гораздо холоднее, чем на родине аварии. Стоило только высунуться наружу, как по лицу хлеснуло колючим ветром. Тут явно не курорт. Я плотнее запахнул китель, пожалев об отсутствии более теплых вещей. Надеюсь, и их родственники мне в багаж положили. Пока мы спускались по трапу, молодые саламандры с приятелями не применули снова стыдить немного яда. Авари, ты что делаешь рядом с безродным?» «Ха! А я все думал, откуда на нашей палубе навозом воняло!» «Разве не от вас?» — удивился я, даже не обернувшись. «Что?» Пришлось разъяснять очевидное. Просто вы настолько сильно переживаете, что даже до нас ваши испуганные выхлопы доносились. Да как ты посмел, червяк книжный!» Брат Лайки, чье имя давно выветрилось из моей памяти, попытался было схватить меня за плечо, но на свою беду он действовал слишком предсказуемо. Я развернулся всем корпусом, схватившись за поручень трапа, и молодой человек посчитал оставшиеся ступеньки собственным лицом. Вышло забавно, хотя Аварий шутку не оценил и принялся снова причитать о последствиях. Стюарды бросились помогать упавшему, а мы с Алонсо благополучно спустились. Только далеко отойти не удалось. На этот раз путь нам преградила вся пестрая компашка, включая девушек. Чуть позже подоспел и каскадер-самоучка с багровой ссадиной на лбу и кровоточащим носом. Я уже собрался было добавить ему... Но тут рядом с нами возник не менее рассерженный мужчина в белоснежном мундире. «А ну стоять! Кто полезет драться, сразу же полетит обратно с отпечатком моего сапога на заднице!» «Этот безродный оскорбил меня!» — сверкнул глазами юный аристократ, указав почему-то на Алонсо. «Видимо, рассчитывал, что классовое неравенство и тут сработает в его пользу. Но здесь царили совсем другие порядки. Мне плевать на ваши детские обиды!» Почти прорычал наш встречающий. «Еще одно недовольное слово, и я окончательно решу, что мне привезли недорослей. Встали в ряд и замолкли, живо!» Мужчина сноровисто всех построил и дождался еще четверых испытуемых, летевших эконом-классом. Всего нас набралось 13 человек в разномастной форме. Служивый сверился со списком, после чего повел нашу группу на площадку, где стояли самоходные экипажи. Там ему на помощь пришла женщина в такой же имперской форме, рассадив абитуриентов по двум повозкам. Конструкция транспорта был попроще того, что я уже видел, зато вмещали эти повозки гораздо больше пассажиров. Стоило нам разместиться внутри, как самоходки рванули прочь. — Стойте, а как же наши вещи? — заголосили высокородные. — Потом привезут, — отмахнулась наша провожатая. — Они вам все равно не понадобятся. Мы резво помчались ко внутренней городской стене. Внешняя же представляло собой обычный вал с редкими башенками по периметру. С наскока такой не перепрыгнешь, но вряд ли это можно считать серьезным препятствием. Все приникли к нам, кроме двух саламандр, которые всю дорогу сверлили меня недовольными взглядами. Нужно срочно решать эту проблему, иначе они так просто не отвяжутся. Мне такие союзники даром не нужны, так что будет невелика потеря. Тем временем нас довезли до городской ратуши, самого высокого здания в округе, стоявшего посреди круглой площади. Странно, ведь мне казалось, что наш путь лежит прямо в порт. Любознательный Авари предупредил, что на остров по воздуху лететь слишком опасно из-за постоянных штормов и ураганов. Не знаю, чем лучше водная стихия в такую бурную погоду, но на Двипах обычно добираются вплавь на обычных кораблях. Но пока что морской круиз откладывался. «Итак, слушайте меня внимательно, заготовки!» Начал вещать сопровождающий, когда мы вновь предстали перед его строгими очами. «Я — субмастер Зинс, отвечаю за доставку в Академию. Предупреждаю сразу, здесь ваше происхождение никого не волнует. Будете строить из себя больших и важных — пожалейте. Конфликты строжайше запрещены. Хотите подраться — подождите, пока не доберемся до полигонов». «Там из каждого выбьют всю дурь». «Нет вопросов». «Отлично, теперь к делу». «До заката осталось чуть меньше двух часов. Ваша задача — досконально изучить город. После того, как стемнеет, снова собирайтесь здесь. Все ясно?» «Вы нас просто отпускаете?» Удивилась одна из девушек-аристократок. «Это ваше первое задание, так что советую отнестись со всей серьезностью», предупредил военный. «Кто не справится, полетит домой к мамочке с папочкой. Свободны». Все тут же рванули в разные стороны. Благо от площади расходились радиальные дороги. Даже высокородные поспешили уйти, не став раздувать конфликт. К сожалению, двигались они всем скопом, что мешало выловить саламандр поодиночке. Ладно, это подождет. Пусть городок и небольшой, обижать его за такое короткое время не так-то просто, а уж запомнить. На площади остались только мы с Алонсо. Сопровождающие отправились в одно из ближайших зданий, на фасаде которого болталась недвусмысленная вывеска. Вот уж кто скучать точно не будет. «Почему ты стоишь?» — занервничал Авари. «А куда торопиться? Мы Уже на месте». Алонсо, как и я, совершенно не волновался по поводу первого задания. Куда больше его заинтересовала удаляющаяся парочка в белых мундирах. «Может, тоже сходим, пропустим по стаканчику?» — А если ратуша закроется? — кивнул я в сторону башни. — Да ну ты чего? — отмахнулся парень. — Там должен быть круглосуточный пост. Другое дело, что нас туда вряд ли пустят просто так. Тогда все же стоит сначала заглянуть в... Я замялся, подбирая нужное слово из собственного скудного словаря. В таверну. Я ни на что не намекаю, но ты сейчас ей сильно польстил. Хотя сама мысль мне нравится. — Прости за вопрос, но у тебя есть деньги? — «Не беспокойся, на хорошую бутылку хватит», — рассмеялся парень. «А ты куда собрался, раз со мной не идешь?» «Хочу поискать письменные принадлежности», — поведал я, вспомнив схемы Алии. «Нам сказали изучить город, но не запоминать его наизусть». «Тогда тебе стоит поискать книжный магазин или алхимическую лавку. Удачи!» Я поблагодарил напарника и рванул по кольцу. Сначала на глаза попадались одни увеселительные заведения и продуктовые магазинчики, но потом, среди однотипных вывесок, я заметил изображение скрещенных мечей. Из любопытства я заглянул внутрь и убедился, что это именно оружейная лавка. Но ничего сверхъестественного здесь не оказалось. В клановом хранилище ассортимент побогаче будет. А еще в магазине полностью отсутствовали посетители. «Вы что-то хотели, господин?» — встрепенулся скучающий за прилавком продавец. — Если честно, то письменные принадлежности, — признался я. — Вы не знаете, где можно их найти? — Конечно. — Обрадованно кивнул он. — Что конкретно вам нужно? — Пергамент и грифель для письма. — Вот, пожалуйста. Мужчина торжествующе выложил на столешницу требуемое, а, увидев слегка озадаченное выражение моего лица, с улыбкой уточнил. — Вы недавно в нашем городе. «Только что пролетел. Значит, вы соискатель. Дело в том, что у нас нередко происходят дуэли с участием курсантов. Они и наше спасение, и форменное бедствие для города. А руководство Академии требует заверять каждый такой поединок письменно». «Ясно. Я взял в руки листок размером не превышающий тетрадный. А побольше у вас есть? Найдется?» В итоге за пару медиков я приобрел неплохой металлический грифель и широкий альбомный лист. Но ну, точно таких же в прошлом рисовала Алия. Возможно, она их приобретала прямо тут, в городе. А как он называется, кстати? Мой вопрос позабавил ожившего продавца. Татан. Но куда чаще все его называют «последний берег», не считая официальных документов. Или просто «берег». Это прозвище наиболее популярно среди юных обитателей Двипаха. Попасть на берег является главной мечтой любого курсанта. Теперь настала моя очередь улыбнуться. Мне же, наоборот, чем дальше от любящей семьи, тем лучше. Согласился бы и на Южный полюс, но там нет ничего, кроме дикого холода и льда. Поблагодарив торговца за помощь, я покинул лавку и вернулся на площадь. Наличных денег мне в дорогу выдали немного, так что приходилось считать каждую монетку, пусть даже и мелкого достоинства. Меньше всего здесь традиционно ценится медь, Потом идет золото, а вот на первом месте почему-то стоит серебро. Один серебряный империал равняется десяти золотым, которых у меня имелось всего три штуки. Вряд ли войны такие скупердяи, пожалевшие карманных денег для поступающего отпрыска. Скорее всего, в этом есть какой-то смысл. Приучают юного отпрыска к экономии или боятся грабежа? Алонса нигде не было видно, поэтому я направился прямиком к питейному заведению. Как оказалось, он заболтался с какой-то девушкой из прислуги. Пришлось напомнить ему, что у нас мало времени, и заодно поймать недовольный взгляд от сопровождающих. Служивые сидели прямо тут, за крайним столиком, потягивая травяную настойку, аналог нашего земного чая. Официантку тоже окликнули, так что молодые люди вынуждены были разойтись. — Жаль, очень жаль, — вздохнул юноша вслед упорхнувшей девицы в белом переднике. «Успеешь еще наболтаться, если мы тут задержимся». Это напоминание подействовало, и молодой мещанин собрался. Мы покинули таверну и отправились прямо к Ратуше, представляющей из себя компактное каменное здание с высокой башней. В нижней части устроилась городская администрация, а вышку использовала местная караульная служба. Понятное дело, что пускать внутрь незнакомцев охранники не собирались». Но протянутые нами бутылки смягчили их черствые сердца, особенно когда мы объяснили, чего хотим. Приемное время давно закончилось, а вот поглазеть на город с высоты не возбранялось. Я подумал, что туда частенько поднимаются влюбленные парочки или приезжие. Нас проводили наверх и оставили под присмотром дежурного звонаря. Часов на башне не было, зато имелась целая батарея разнокалиберных колоколов для оповещения горожан. Обычно служащий отбивал время каждые несколько часов, но помимо этого существовала целая система оповещений о шторме, пожаре и прочих невзгодах. Нам строго запретили трогать колокола, и на этом инструктаж резко закончился. Вокруг колокольного шпиля шел узкий балкончик, с которого открывался отличный вид на весь город. Солнце уже коснулось горных вершин на западе, так что следовало поторопиться – Мы тщательно зарисовали основные улицы и даже внесли на карту несколько самых заметных ориентиров. На листе пергамента появился исчерченный овал, часть из которого отгрызла неровная полоса прибоя. Порт располагался на берегу небольшой лагуны, а вот дальше побережье представляло собой сплошное нагромождение скал. На море сейчас вовсю бушевали гигантские волны с брызгами разбивающиеся о камни. Выходить в плавание в такую погоду – только рыб кормить. Через полчаса мы спустились обратно и начали вдумчивую прогулку, дополняя карту. Заодно по пути наткнулись на домик цирюльника, мимо которого я пройти просто не мог. И пока напарник в одиночку обходил ближайшие окрестности, мою голову приводили в порядок сразу в четыре руки. За эту оперативность мне пришлось расстаться с половиной золотого, но оно того стоило. В итоге я смог в кои-то веки взглянуть на себя в зеркало без содрогания. На меня смотрел молодой рыжеволосый парень с короткой, почти современной стрижкой, открывающей высокий лоб. Даже Авари понравилось, хотя он до последнего пытался отстоять свои патлы. А вот Алонсо от посещения парикмахеров отказался. Заявил, что прекрасно стрижет себя сам. Ну да, с его вьющимися волосами это не такая проблема. Они будто от природы уложены. К сумеркам наша самодельная карта оказалась полностью готова. Теперь во время общения мы выпускали изо рта небольшие облачка пара. Закоченевшие пальцы то и дело приходилось отогревать собственным дыханием, чтобы к ним вернулась чувствительность. На улицах зажглись редкие фонари, и при их свете мы поспешили обратно к ратуши. Что интересно, ее высокая башня была прекрасно видна из любой точки города. Вдобавок, на самой вершине шпиля располагался огромный кристалл, периодически вспыхивающий ярким светом. Он являлся аналогом маяка для морских и воздушных судов. В общем, заблудиться здесь очень непросто. Куда легче околеть от холода. На площади нас уже поджидали сопровождающие. Правда, других абитуриентов поблизости не наблюдалось. «Вдвоем решили проходить испытания?» — спросил военный. «Если что, спрос будет с обоих». Дождавшись нашего подтверждения, он продолжил. «Теперь вам нужно добраться до здания с зеленой крышей. Оно в городе всего одно, не ошибетесь. Если не успеете до вечернего отбоя, ворота закроются, и вы будете ночевать на улице, а утром отправитесь домой». «Зеленая крыша?» – озадаченно уточнил Алонсо. «А других примет не будет?» «А нечего языком трепать с обслугой, когда ты на задании находишься», – отрезал мужчина. «Пришлось нам довольствоваться тем, что было». Покинув площадь, мы встали прямо под уличным фонарем и развернули карту. «Что-то не припомню я в городе зеленых пятен», — хмуро произнес мой напарник. «Я тоже». Крыши в городке торчали сплошь красные да оранжевые из-за глиняной черепицы. Шпиль ратуши был выкрашен в белый официальный цвет империи, а еще несколько домов щеголяли синие кровлей. Это уже местные аристократы постарались. Кажется, у них на клановом гербе изображено какое-то морское животное, тоже синее, к слову. Пока я напрягал память, беззастенчивый Алонсо начал приставать с расспросами к редким прохожим. Но ну, а те лишь смеялись и отвечали, что в городе и окрестностях таких крыш нет. Причем многие повторяли эту фразу слово в слово, явно наслаждаясь нашей растерянностью. «Похоже, на местных надежды нет». — сделал я единственный напрашивающийся вывод. — Ничего не понимаю, — сокрушенно признался Алонсо. — Будь у нас чуть больше примет, пожалуй, не стоило мне отвлекать ту, которая обслуживала стол кураторов. — Ты серьезно? Там что, других девушек не было? — Так получилось, прости. — Может, разорвем наш союз, пока время не истекло? Ты вернешься и попросишь уточнить приметы искомого дома. Вдруг получится. Глупо из-за меня вылетать в самом начале. — Но уж нет. «Не согласился я. Да и карта у нас одна на двоих. Толку от нее!» «И действительно, какой смысл гонять новобранцев по городу? Они же вряд ли будут обращать внимание на крыши, а запомнят лишь расположение улиц». «Не в этом ли кроется разгадка?» «Тебе встречалось среди названий в городе что-нибудь связанное с зеленым цветом?» «Спросил я у авари. «Нет, не припомню». «А время между тем стремительно утекало». В этом мире помимо часов делят сутки на четверти – утро, день, вечер и ночь. Вечерний отбой означает окончание рабочего дня, в замке это обычно ознаменовывалось ужином. И сейчас на улицах становилось все многолюднее, все спешили домой или, наоборот, в питейные заведения. Весь город обижать точно не получится, у нас где-то минут 15-20 осталось. Нужно определиться с направлением, причем срочно». Я посмотрел на мигающий шпиль ратуши, вспыхивающий оранжевым цветом. Будь он зеленым, разгадка была бы простая и элегантна. Но тогда к чему фраза про закрытие ворот? У нее ведь вполне обычные двери на фасаде. Да вот же она, еще одна подсказка. Хитро придумано, с восхищением покачал я головой. Почти подловили. Ты о чем? Не понял меня Алонсо. Ворота закроют после вечернего звона, так? «А где в этом городе есть ворота?» «Точно!» – встрепенулся парень, уткнувшись в карту. «Но свои дворы есть только у знати. Думаешь, он имел в виду ворота городской стены?» «Вряд ли», – возразил я. «Точно не скажу, но вроде крупных построек за периметром было не видно, когда мы летели. Давай просто прикинем логически. В порту кораблей нет, море неспокойно. Значит, всех новоприбывших нужно где-то содержать». «Напрашивается гостиница, но те расположены ближе к центру, в притирку друг к другу. Значит, нам нужен постоялый двор или нечто подобное». Такое имелось лишь на противоположной стороне города. Небольшая усадьба, подпираемая с одной стороны крепостной стеной, а с другой прибрежными скалами. Стоило взглянуть на наши зарисовки под иным углом, и она сразу же бросилась в глаза. Вот только цвет крыши у нее вроде бы не отличался от остальных домов. Или меня просто память подводит от холода и волнения? Однако других вариантов у нас не было, и мы поспешили в ее сторону. Попутно расспросили нескольких прохожих, но раз за разом получали идентичный ответ. Городок маленький, все друг друга знают и давно уже в курсе задания, что выдают новоприбывшим. Наверняка здесь частенько подобные забеги устраиваются. Больше времени мы не стали тратить, рванув прямиком к усадьбе. Ее территорию опоясывал высокий забор с острыми зубцами, а возле кованых ворот дежурил еще один человек в имперской форме. У меня прямо камень с души свалился. Служилый отметил наши фамилии в списке, после чего кивнул в сторону центрального строения, имевшего высоту целых три этажа. Почти во всех окнах горел яркий свет. «Располагайтесь в гостиной, ждите куратора». «Можно вопрос?» — не выдержал я, взглянув на здание. «У дома же не зеленая крыша». — А вот тут вы ошибаетесь, соискатель, — хмыкнул встречающий. — Она истинно зеленая, ее черепица сделана из маршанской глины, зеленее только чистый изумруд. На город уже давно опустилась тьма, но даже рассеянного света из окон и фонарей внутри двора вполне хватало, чтобы рассмотреть покрытие крыши. Черепица там, если и напоминала светом драгоценный камень, то скорее рубин или гранат. — Это какой-то оптический эффект? — задумчиво почесал затылок колонца. «Все дело в освещении, да? Или это магическая иллюзия? Но я совершенно не чувствую фона». Тут служащий Академии не выдержал и заржал во весь голос. Идите уже, умники!» – простонал он, вытирая выступившие слезы. «Ее просто провинившиеся курсанты покрасили, так что она на самом деле зеленая, только не со всех сторон». У меня от подобного ответа едва не задергалась щека. Алонсо же издал звук сдувающегося шарика и молча зашагал по дорожке к центральному дому. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Внутри нас уже встречали другие соискатели, среди которых я разглядел хмурых саламандр. Наше огорчение было взаимным, и я не думал, что им хватит ума сюда добраться. Или у этой задачки было куда более простое решение, которое мы в спешке упустили. Хватало и новых лиц, решивших посмотреть свежее пополнение. Как оказалось, молодежь здесь маринуется уже несколько дней. Насчет ненастной погоды Алонсо не угадал, просто корабль с Двипаха приходит всего раз в неделю. Всего в гостиной собралось 28 человек. Из нашей чертовой дюжины не хватало пятерых, двух простолюдинов и трех аристократов. Вскоре на улице послышался колокольный звон, и всех пригласили к общему столу. Ужин для победителей, так сказать. Сервировкой занимались несколько слуг в белых ливреях под предводительством строгого дворецкого. Чуть позже к нему присоединился тот самый работник академии, что стоял на воротах. Я пригляделся к своим будущим конкурентам и сразу же отметил, что являюсь едва ли не самым худосочным среди всех. Если не считать Алонса и еще одного тущего паренька, все остальные выглядели пышущими здоровьем атлетами. Девушки тоже не отставали, будто здесь слет юных спортсменок проводился. А заодно и конкурс красоты, ведь даже простолюдинки старались следить за внешностью всеми доступными способами. Среди старожилок особо выделялась одна соискательница, заявившаяся позже остальных, когда все уже расселись. «Сначала я услышал грохот где-то наверху, как будто упало нечто крупное». А следом на лестницу на второй этаж стремительно промелькнула девушка, облаченная в меховую безрукавку и кожаные штаны. Притормозила она только у стола, едва в него не врезавшись, на полном хаду. От ее вида у меня сперло дыхание, а многострадальная щека все же дернулась. «Авари, а за обнаружение демона что-то положено?» «Просто людину звание небольшой надел, а вот награда высокородным может варьироваться вплоть до императорской милости». «Только это не демон, успокойся!» Девица с независимым видом плюхнулась в кресло практически напротив меня. Но на ней скрестилось множество взглядов, поэтому мой интерес остался незамеченным. А посмотреть там было на что. Одежда у нее была необычного кроя, похожая на облачение жителей Крайнего Севера, да и левую сторону девичьего лица покрывали какие-то странные символы, переливающиеся синим. Вязь спускалась вниз по шее и терялась под меховой оторочкой. Левую руку, насколько я смог разглядеть, украшал тот же затейливый рисунок. Но самое поразительное в ее внешности располагалось удивиться на голове. Немного много, ни мало парочка изогнутых рожек, задорно торчавших из-под гривы черно-красных волос. Они формировали нечто похожее на диадему или даже, прости господи, кокошник. Только это было явно не украшение». Когда девушка мотнула головой, стало отчетливо видно, что никаких удерживающих подкладок под рогами нет. Не на же она их посадила. При этом мой внутренний голос настоятельно просил успокоиться. «Если рога – это не первый признак демона, тогда что?» Тем временем в помещение вошел субмастер Зинц, на этот раз без своей спутницы. Видимо, та собирала по городу заблудившихся. «Рад приветствовать самых сообразительных», — кивнул он нам, усаживаясь во главе стола. «Сатания, тебя это не касается. Еще хоть что-то обломаешь в особняке, и я буду по тебе скучать». «Я не виновата», — с улыбкой пожала плечами рогатая девушка. «У вас все такое хрупкое». Голос у нее оказался низким и хриплым, будто у заядлой курильщицы. А во время улыбки она невольно продемонстрировала крупные клыки во рту. Учитывая ее имечко, премия мне по гроб жизни обеспечена. Главное, припомнить хоть одну молитву до конца.